за который кончается плохо. И вот тут Удальцов стал оказывать мне особое внимание, определённо. Отношения у нас с ним были обычные, ровные, но с некоторых пор ручаться можно, стал он вокруг меня виться, как немецкая рама над позициями. Разговорчики вводил, пытался быть задушевным. А со мной было скверно. И вот однажды в доме, где я квартировал, состоялся такой примерно разговор. Мы немного выпили, так ни особенно. Разговор как-то незаметно повернул на оставшихся дома родных, на жизнь и смерть. Ну, не сам повернул, это обозревая прошедшее событие, можно сказать с уверенностью. Удальцов его по этим рельсам направил. Сначала шёл обычный трёп, а потом, что смерть в нашем возрасте вещь преждевременная, обидная и неправильная. Не только потому, что для тебя самого всё кончится, вдова останется, дети. Тебе-то уже всё равно, а им с этим жить и бедовать в невзгодах. От такой беседы меня ещё больше подминала вовсе уж нечеловеческая тоска. Он не мог этого не видеть. И вот в один прекрасный момент Удальцов нагнулся ко мне, понизил голос, глаза совершенно трезвые и непонятные, и говорит серьёзным тоном: "Слушай, комбат, А хочешь, я тебе помогу. Это как, переспросил я. И в чём? он продолжал. Как дело второстепенное. Вопрос в чём? Хочешь жить. Я отвечаю, пока что и так живой. Вот именно, говорит Удальцов. Пока что. А что будет завтра, неизвестно. Вот прямо сейчас какая-нибудь крылатая сволочь разгрузится бомбами над городишком, ночь на дворе, но погода вполне лётная. И привет родным. Упадёт бомба прямо сюда и конец тебе. Я усмехнулся. А тебе? Ты что, по своему везению опять уцелеешь? Он ответил очень серьёзно. гляди мне неотрывно прямо в глаза в том-то и фокус что уцелею достанут меня из-под развалин живого и целёхонькава я был злой взвинченный понимал что лечу куда-то в яму и спросил весьма даже неприязненно слушай говорю удальцов болтают всякое но я привык полагаться на собственную голову Вот скажи ты мне, ты что, и в самом деле слово такое знаешь? Имеешь талисман? Или тебя бабка знахарка от смерти заговорила? Он ухмыльнулся. Улыбка была вроде бы беззаботная, весёлая, но какая-то неприятная. И глаза при этом оставались совершенно не весёлые, колючие, смотрит мне в глаза и отвечает: Это положим, конечно, не бабка. Намыслил у тебя комбат идут в правильном направлении. Ага, заговорили. Хочешь, он и тебя заговорит. Кто? А какая тебе разница? Кто надо? Скажу тебе честно, ответил я. Мне на свете хреново жить и без таких дурацких шуток. Что тебе хреново? Я это уже понял, сказал Удальцов. Понял даже, что тебе совсем хреново уж извини. Что с тобой происходит? Ты сам прекрасно понимаешь и знаешь, чем это, как правило, кончается братской могилкой, верно ведь? Ну вот, Головёнку повесил с таким видом, что сразу ясно всё ты и сам понимаешь. Давай выручу комбат. Очень я к тебе от чего-то расположен, нет сил смотреть, как тебя ведёт прямым ходом к дурацкой гибели. Чего тянуть кота за хвост? Пойдём. Куда?